Сгущались сумерки, когда «Венгард» компании «Беа» зашел на посадку в венском аэропорту «Швехат». В хостовом отсеке самолета у окна полулежал в кресле белокурый англичанин, глядя на проносящиеся посадочные огни. Он всегда с удовольствием следил, как они близятся, близятся, будто самолет вот-вот шаркнет колесами по траве на окраине летного поля. А лишь в последний миг исчезали тускло освещенные трава, номерные щитки и самые огни, растиралась черная гладь бетона, и шасси наконец касались ее. Ему нравилось, до чего точно приземляются самолеты. Он вообще любил точность. В соседнем кресле сидел молодой француз из Французского туристического агентства на Пикадиле и опасливо поглядывал на спутниках француз лихорадила с той минуты, как его позвали к телефону в обеденный перерыв. Почти год назад, проводя отпуск в Париже, он изъявил готовность помогать ОАС, но ему велели всего-навсего работать на прежнем месте и дожидаться письма или звонка с обращением «Дорогой Пьер». Его звали иначе. И тут уж выполнять распоряжение немедленно и в точности. И вот, наконец, сегодня, 15 июня, это случилось. Телефонистка сказала, что лично его вызывает Вена и прибавила «из Австрии», чтобы он не подумал, будто это французский город Вьена. Он недоуменно взял трубку, услышал «мой дорогой Пьер» и лишь через несколько секунд сообразил, что это условное обращение. После обеда он отпросился с работы, сославшись на головную боль, отправился на Саут-Одли-Стрит и позвонил в указанную квартиру. Творивший ему англичанин ничуть не удивился, узнав, что его просят через три часа вылететь в Вену. А тут же упаковал дорожный саквояж, и они поехали на такси в аэропорт Хитроу. Посланец Краснея признался, что у него почти нет с собой денег – только паспорт и чековая книжка. И англичанин, достав пачку купюр, приспокойно заплатил за два билета до Вены и обратно. С тех пор они и словом не обменялись. Англичанин не спрашивал, куда ехать в Вене, с кем и чего ради встречаться, и, слава богу, что не спрашивал, потому что молодой провожатый ничего этого не знал. Ему сказано было только позвонить перед вылетом из хитрого в Вену, а в Швехоте обратиться в справочное. И он был не в своей тарелке, а полнейшая безмятежность спутника почему-то вовсе не успокаивала его. В центральном зале аэропорта он подошел к справочному, назвал свою фамилию миловидные австрики, Та повернулась, заглянула в ячейки для корреспонденции и подала ему желтенький листок, на котором было написано 61-4403 «Спросить Шульца». Он пошел было к телефонным кабинам, но англичанин тронул его за плечо и указал на окошечко с надписью «Вэшсэль» — «Обмен». «Без мелочи не позвоните», — сказал он на своем чистейшем французском. «Даже у австрийцев за это принято платить». Француз покраснел и шагнул к окошечку. Спутник его расположился на мягком кожаном канапе у стены и закурил длинную английскую сигарету с фильтром. Провожатый с пригоршней мелочи в руке, отправился звонить. Гершульц за несколько секунд распорядился коротко и деловито и дал отбой. Молодой француз вернулся к своему белокурому спутнику. Тот поднял глаза. «Он и ва? Идем?» – спросил он. «Он и ва? Идем Француз скомкал и обронил листок с телефонным номером Англичанин подобрал бумажный комочек Расправил его и поднес к пламени зажигалки а листок вспыхнул и осыпался черными хлопьями Их растерла подошва элегантной замшевой туфли Они молча вышли на привокзальную площадь и подозвали такси Ехали через центр, сверкающий огнями и запруженный машинами И лишь через 40 минут такси остановилось у пансиона Клейст. «Мы расстаемся. Мне сказано высадить вас здесь и не задерживаться, а вы идите прямиком в 64-й номер. Вас ждут». Англичанин кивнул и вылез из машины. Водитель вопросительно обернулся к оставшемуся пассажиру. «Туда!» — сказал тот и махнул рукой вперед. Такси умчалось. Англичанин взглянул на готическую вязь уличной таблички Потом на латинский шрифт вывески пансиона отбросил недокоренную сигарету и вошел в гостиницу. Двери скрипнули, и дежурный, сидевший к ним спиной, повернулся, но англичанин и не подумал к нему подойти, а проследовал к лестнице. Дежурный хотел было поинтересоваться, кто ему нужен. Посетитель наконец заметил его, как замечают прислугу, и уверенно бросил: Гуднабн! Гуднабн, майнхер! Привычно ответил дежурный, и не успел он договорить, как блондин-посетитель был уже на лестнице и торопливо поднимался, шагая через ступеньку. На втором этаже он заглянул в коридор. В дальнем его конце виднелась табличка с номером 68. Он рассчитал, где должен быть 64 других табличек не было видно. Справа, в футах в 20, через два дверных проема. А по левую сторону коридора имелась ниша, скрытая красной плюшевой занавесью, которая свисала с дешевого медного карниза. Нишу он внимательно оглядел, и внизу, под занавесью, не достигавшей пола дюйма на четыре, заметил носок черной туфли. Он повернулся и спустился в холл. На этот раз дежурный был на чеку, но едва он успел раскрыть рот, как англичанин повелительно сказал, «Будьте добры, дайте мне номер 64. Дежурный взглянул на него и повиновался, поколдовал над коммутатором и протянул ему трубку. «Если через 15 секунд ваш болван не уберется из ниши, я уезжаю», проговорил тот, положил трубку и двинулся к лестнице. Вступив в коридор второго этажа, он увидел, что дверь 64-го номера отворилась. Оттуда вышел Роден, бросил взгляд на англичанина и негромко позвал. «Виктор!» Из ниши появился великан-телохранитель. Он поглядел на полковника и на незнакомца. «Все в порядке», — сказал Роден. «Мы его ждем». Ковальский нахмурился. Англичанин пошел по коридору. Роден пригласил его в номер, который теперь напоминал вербовочный пункт. секретарь превратился в председательский стол. К нему был приставлен стул с прямой спинкой. Другого в номере не было. Другие принесли и поставили из боков Монклер и Кассон. Они сидели на принесенных стульях и разглядывали Белокурова гостя. А он, видя, что сесть перед столом некуда, выдвинул кресло, и пока Роден отдавал распоряжение Ковальскому и запирал дверь, устроился в нем как нельзя более уютно, оглядывая, в свою очередь, Кассона и Монглера. Наконец Роден пришел на председательское место. Он тоже посмотрел на лондонского гостя и остался доволен, а полковник в людях разбирался. Шести с лишним футов ростом, разменял четвертый десяток, худощавый, атлетическое сложение. Выглядит прекрасно, загорелое лицо с правильными чертами, правильными и неприметными. По руки спокойно лежат на подлокотниках, выдержки ему видно не занимать. Вот только глаза. Роден видовал и жалкие, сырые гляделки хлюпиков. И тусклые, и опасные, глазные провалы одержимых, и суровые глаза солдат. Эти глаза глядели прямо и открыто. Они были сероватые, словно засланные морозной утренней дымкой. Роден не сразу заметил, что выражения в них нет, что они служат мглистой завесой работы мысли. И ему стало не по себе». Человек порядка и дисциплины он терпеть не мог неуловимого, а стало быть, и неподконтрольным. «Кто вы такой, нам известно», – в упор начал он. «Представимся же и мы. Я – полковник Марк Руден». «Знаю», – прервал его англичанин. «Начальник оперативного отдела у вас А это майор Рене Монклер, казначей, и господин Андре Кассон, руководитель французского подполья». Он обмерил обоих взглядом и достал сигареты. «Откуда же вы это знаете?» — поинтересовался Кассон, пока тот прикуривал. Англичанин откинулся в кресле и выпустил изо рта длинную стройку дыма. «Господа, будем играть в открытую. Я знаю, кто вы такие, вы знаете, кто я. Занятия у нас с вами необычные, хотя и похожие. Но за каждым вашим шагом следят. А я вольная птица». У меня побуждения корыстные, у вас идеи Однако же и вы, и я специалисты своего дела, так что давайте без околичностей. Вы наводили обо мне справки, не мудрено, что это до меня дошло. Естественно, я полюбопытствовал, кто это мною интересуется. Может мне хотят за что-то отомстить, а может что-то предложить. Разница существенная. Я выяснил, что справки наводит ваша организация и просидел два дня в британском музее за подшивками французских газет. «И когда нынче явился ваш птенец посыльный, это меня ничуть не удивило. Мол, хорошо, я, стал быть, знаю, что вы за люди, чем занимаетесь, вопрос в том, чем я могу вам служить». Молчание затянулось, Кассон и Монклер выжидательно поглядывали на Родена. Полковник парашютно-десантных войск глядел на убийцу тот не отводил глаз. На своем веку Роден навидался головорезов, и ему было ясно, что этот подойдет. От Монклера и Кассона больше ничего, собственно говоря, не требовалось. Вы уже составили себе представление о нашей организации, и я не стану вам о ней рассказывать. Действуем мы, как вы верно заметили, из идейных побуждений. Мы считаем, что Францией правит диктатор, позор и бесчестий нашей страны, что его смерть и последующее падение его режима – необходимый залог национального возрождения. Из шести организованных нами покушений на него три были раскрыты на предварительной стадии. Одно, выдано накануне решающего дня, два не удались. Мы предполагаем, пока лишь предполагаем, прибегнуть к услугам опытного специалиста, но деньги на ветер бросать не хотим. Первым делом желательно знать, стоит ли игра свечи. Роден нарочито тянул. Он знал ответ на этот вопрос. В непроницаемых серых глазах мелькнуло подобие выражения. «Нет на свете человека, заговоренного от пули убийцы», – сказал англичанин. Деголь появляется на люди очень часто. Конечно же, убить его возможно. Но вот скрыться после этого шансов мало. Так что вернее всего прочить убийство ненавистного диктатора, фанатику, который не пощадит себя. Примечательно, добавил он не без ехидства, что среди ваших борцов за идею такого фанатика не нашлось. Оба состоявшихся покушения провалились в конечном счете от того, что в нужный момент кто-то не стал жертвовать жизнью. Немало французских патриотов, готовы хоть сейчас! пылко начал Кассон. Но Роден сделал ему знак замолчать, а англичанин даже не взглянул в его сторону. «В чем же тогда преимущество профессионала?» – полюбопытствовал Роден. «Профессионал действует хладнокровно, без воодушевления и, по всей вероятности, избегает элементарных ошибок. За отсутствием идейных побуждений он не станет в последнюю минуту колебаться из-за того, что, положим, при взрыве погибнут случайные люди». Как специалист в своем деле, он предусмотрит все до мелочей. Успех тоже предусмотрен и более вероятен, чем у других. Однако профессионал и пальцем не шевельнет, пока не продумает, как ему спастись после этого успеха. И как, по-вашему, с точки зрения профессионала, можно ли убить великого могола и спастись самому? Несколько минут англичанин молча курил, задумчиво глядя в окно. «В принципе, да», — ответил он наконец. «В принципе, это всегда возможно, если все толком продумать заранее. Но этот случай чрезвычайно трудный, вне всякого сравнения». «Почему же вне сравнения?» — спросил Монклер. «Да потому что охрана Деголя на чеку и ждет покушения ежедневно. Все главы государств стоят под охраной». Но если на них не покушаются, то с годами охрана становится проформой, нудным обрядом, охраняют спустя рукава. И когда вдруг раздается смертельный выстрел, начинается суматоха, благоприятная для убийцы. А Деголя охраняют зорко и бдительно. И если смертельный выстрел все-таки раздастся, то никакой суматохи не будет. Тут же кинутся за убийцей. Да. «Задачи это, в принципе, выполнимые, но очень и очень трудные. Труднее всякой другой. Вы успели здорово напортить дело, господа». «Но если мы все-таки поручим это дело профессионалу, — начал Роден, — вам ничего другого не остается, — спокойно заметил англичанин. «Почему же это? У нас найдется немало готовых на подвиг патриотов». «Ну да». У вас найдутся Саватен и Кюрюдше, согласился белокурый англичанин. Сыщется, пожалуй, и новый Дегельд, а то и Бастиан Тири. Но вряд ли ваша троица пригласила меня сюда, чтобы порассуждать о политических убийствах или похвастаться, что у вас есть кому пальнуть в президента. Вызвали вы меня с большим запозданием, сообразив, что в вашей организации полным-полно вражеских агентов мгновенно, выведывающих все ваши замыслы. Вызвали потому, что всех ваших людей знает в лицо каждый французский полицейский. Стало быть, вам нужен человек со стороны. Это верно. Только такой вам и годится. Осталось найти исполнителя и определить цену. Господа, вы, кажется, на меня уже насмотрелись. Роден покосился на Монтлера и поднял бровь. Монтлер кивнул за ним и косонок. Замечанин безучастно смотрел в окно.